Третья терминология, заимствованная из юриспруденции, не так уж плоха, если мы говорим об истории Солнечной системы в Галактике. Ведь космогония занимается реконструкцией событий прошлого и тем самым поступает как суд в процессе с косвенными уликами, в котором нет ни одного неопровержимого доказательства против обвиняемого. а только ряд отекчающих обстоятельств. Специалист по космогонии, как и судья, должен установить, что произошло в данном конкретном случае, однако он не обязан отвечать на вопрос о том, как часто подобного рода случаи происходят или какова была вероятность того, что исследуемый случай произойдет, прежде чем он действительно произошел. Но космогония в отличие от юстиции стремится узнать о своем предмете как можно больше. Если выбросить в окно бутылку из-под шампанского из толстого стекла из характерным углублением в основании, и бутылка разобьется, то повторяя подобные опыты, мы убедимся, что горлышко и основание остаются обычно целыми, тогда как остальная часть бутылки разлетается. на множество различных по форме осколков. Может случиться, что один из осколков окажется стеклянной занозой длиной в шесть и шириной в пол сантиметра. На вопрос, как часто разбивая бутылки мы получим в точности такие же осколки, определенно ответить нельзя. Можно лишь установить, насколько частей бутылки разлетаются чаще всего. Такую статистику составить несложно, повторяя эксперимент раз за разом в тех же самых условиях. Высота, с которой падает бутылка, на бетон она падает или на дерево и так далее. Но может случиться и так, что при падении бутылка столкнется с мячом, по которому только что ударил кто-то из играющих во дворе мальчишек. И в результате бутылка отскочит, влетит через открытое окно первого этажа в комнату некой старушки, что разводит золотых рыбок, плюхнется в аквариум, наполнится водой и утонет, не разбившись. Каждый признает, что такой случай, хотя и маловероятен, все же возможен, поэтому никто не сочтет его явлением сверхъестественным, чудом. а лишь исключительным стечением обстоятельств. Так вот, статистику подобных случаев составить уже нельзя. Кроме законов механики Ньютона, кроме удара устойчивости стекла, следовало бы учесть еще, как часто мальчишки играют в этом дворе в футбол, как часто мяч во время игры оказывается там, где падают бутылки из-под шампанского. как часто старушка оставляет окно открытым, как часто аквариум стоит у окна, а если бы нам понадобилась общая теория бутылок из-под шампанского, падающих в результате столкновения с мечом в аквариум и наполняющихся водой без каких-либо повреждений, конец кавычек, и мы решили бы учесть все бутылки дома, дворы, окна, Аквариумы всех мальчишек и золотых рыбок, то такую статистическую теорию мы не создали бы никогда. Ключевой вопрос, на который надо ответить, чтобы воссоздать историю Солнечной системы и жизни на Земле, таков: произошло ли тогда в галактике нечто подобное простому падению бутылки на мостовую? Вероятность чего можно выразить статистически? или же нечто подобное случаю с мечом и аквариумом явление поддающееся статистическому расчету переходит в явление не поддающееся такому расчету не внезапно, а постепенно между ними нет резкой границы ученый занимает позицию познавательного оптимизма, то есть предполагает, что исследуемые объекты поддаются расчету. Лучше всего, если расчет основан на однозначных причинно-следственных связях. Угол падения, равен углу отражения. Тело, погруженное в воду, теряет в весе столько же, сколько весит вытесненная им вода, и так далее. Несколько хуже, если место полной достоверности занимает вероятность, и уж совсем плохо, если ничего вообще нельзя. рассчитать. Обычно считают, что там, где нельзя ничего рассчитать, а следовательно предвидеть, царит хаос. Однако хаос в точных науках вовсе не означает, будто ничего, ни о чем не известно, будто бы мы имеем дело с какой-то абсолютной неупорядоченностью. Абсолютной неупорядоченности. Не существует вообще, и уж подавно мы не видим какого-либо хаоса в случае с мечом и бутылкой. Каждое событие, взятое в отдельности, подчиняется законам физики, причем детерминистской, а не квантовой физике. Ведь можно измерить силу, с которой мальчишка ударил по мечу, и угол столкновения меча с бутылкой, и скорость обоих этих методов, тел в момент столкновения и траекторию, которую описала бутылка, отскочив от меча, и скорость, с которой она, плюхнув в аквариум, наполнялась водой. Каждое из этих событий, взятое в отдельности, в принципе, можно рассчитать, исходя из законов физики. Но серия, состоящая из множества подобных событий, расчету не поддается. Дело в том, что все теории широкого охвата, которыми оперирует физика, не полны, поскольку ничего не говорят о начальных условиях. Начальные условия вводятся в теорию особым путем, как бы извне, но как мы только что видели, когда одни начальные условия должны случайным образом привести к созданию других начальных условий. совершенно необходимых как отправная точка следующего этапа и так далее достоверность, пройдя через зону вероятности, становится неизвестной величиной, о которой уже нельзя сказать ничего, кроме того, что произошло нечто совершенно исключительное. Потому-то я и заметил вначале, что мир — это совокупность случайных катастроф, каждая из которых подчиняется Точным законом. На вопрос, как часто случается во Вселенной то, что случилось с Солнцем и Землей, пока ответить нельзя, ибо неизвестно, к какой категории событий следует отнести этот казус. По мере успехов астрофизики и космогонии дело постепенно будет проясняться. Многое из того, что специалисты говорили на симпозиуме ЦЭТИ, В бюрократии в 1971 году со временем утрачивала актуальность или оказалась ложным предположением. Несомненно, лет через десять и тем более через двадцать в начале XXI века многие вопросы сегодня еще загадочные найдут свое объяснение. Огромную, если не решающую роль возникновение жизни на Земле сыграла Луна. жизнь могла возникнуть только в водных растворах определенных химических соединений, и притом не в глубоководном океане, но в мелких прибрежных водах. А за рождением жизни в этих растворах способствовало их частое, но в меру перемешивание, вызываемое приливами и отливами, причиной которых как раз и является Луна. Впрочем. О том, как возникали спутники планет, известно гораздо меньше, чем о возникновении самих планет. Пока что нельзя исключить уникальности возникновения спутников, как в истории с бутылкой и аквариумом. Обычный удар взрывной волны в результате вспышки сверхновой, по-видимому, достаточно для кольцевой фрагментации протосолнечного газового диска, но для того, чтобы вокруг планет Начали конденсироваться их спутники. Возможно, необходимо нечто вроде интерференции двух круговых волн, расходящихся по воде от двух брошенных неподалеку друг от друга камней. Другими словами, для того чтобы возникли спутники после первой вспышки сверхновой, быть может, понадобилась вторая, и тоже не на слишком большом расстоянии от протосолнечной системы. Если ни на все эти вопросы будет получен ответ, то во всяком случае ответы будут даваться, и тем самым вероятность возникновения жизни во Вселенной, называемую также ее биогенетической производительностью или частотностью, можно будет приблизительно выразить численно. Быть может, эта вероятность окажется значительной, и мы будем вправе. признать вероятным существование жизни в бесчисленных разнообразнейших формах на множестве планет того триллиона галактик, которые нас окружают, но даже и в этом случае начнут выходить книги с предсказанными мною названиями. Теперь мне предстоит объяснить, почему я в этом уверен. Забегая вперед, выразю это всеми зловещих словах. Без глобальной биологической катастрофы невозможно появление человека. Четвертое. Чем новая картина жизни в космосе отличается от прежней? Давно было известно, что планетарным родом жизни должен предшествовать длинный ряд определенных событий. начало которому кладет возникновение звезды типа Солнца, долгоживущий и с постоянной светимостью, и что эта звезда должна создать планетную семью. Но не было известно, что рукава спиральной галактики являются или могут являться по переменно колыбелями и гильотинами жизни, в зависимости от того, на какой стадии развития протозвездная материя проходит через спираль и в каком месте рукавов совершается это прохождение. На симпозиуме в Бюракани никто, кроме меня, не утверждал, что распределение биогенных небесных тел особым образом зависит от событий сверхпланетного и сверхзвездного, а именно галактического масштаба. Разумеется, и я не знал, что цепочка таких событий включает в себя движение протозвездного облака вблизи коротационной окружности, что необходимо. Правильная синхронизация астрогенеза внутри такого облака со вспышками сверхновых на ее периферии, а кроме того, кондицио sine qua non est longa vita, условие без которого длительная жизнь невозможна, латынь, что система, в которой начался биогенез, должна выбраться из бурной зоны спирали в спокойный период. промежуток между спиралями. В конце семидесятых годов стало модно включать в космогонические гипотезы так называемый антропный принцип. Принцип этот сводит загадку начальных условий Вселенной к аргументу ad hominem, применительно к человеку (латинское). Если бы начальные условия были совершенно иными, то никакого вопроса бы не возникло, ибо некому было бы спрашивать. Нетрудно увидеть, что антропный принцип, понимаемый буквально, Homo sapiens, возник потому, что эта возможность содержалась уже в Большом взрыве, то есть в начальных условиях универсума. В качестве космогонического критерия стоит не больше, чем принцип ликера, Шартресс, правда, производство Шартреза стало возможно благодаря свойствам материи этого вселенческого, но можно прекрасно представить себе историю этого вселенческого, этого Солнца, этой Земли и этого человечества без появления на свет Шартреза. Шартресс появился потому, что люди долго занимались изготовлением различных напитков, в том числе содержащих алкоголь. Сахар и вытяжки трав – это, возможно, слишком общий ответ, однако осмысленный. Но если на вопрос «Откуда взялся шартресс?» мы ответим, что таковы были начальные условия универсума, то наш ответ будет «недостаточен до смешного». С тем же успехом можно утверждать, что «Фольксвагены» или «Фольксвагены» почтовые марки своим возникновением обязаны начальным условием вселенной такой ответ объясняет ignotum per ignotum неизвестное через неизвестное латинь в то же время это circulus in explicando порочный круг в объяснении латинь возникло то что могло возникнуть Такой ответ обходит самую любопытную особенность про-универсума. Согласно общепринятой теории Большого взрыва, возникновение универсума было мгновенными родами, когда на свет одновременно появились материя, пространство и время. следы мощного излучения взрыва, породившего нашу Вселенную, можно наблюдать и поныне в виде пронизывающего весь космос реликтового фонового излучения. На протяжении примерно двадцати миллиардов лет существования Универсума его начальное излучение успело остыть до нескольких градусов выше абсолютного нуля. Однако Интенсивность этого реликтового излучения должна быть неоднородной по разным направлениям звездного неба. Универсум возник из бесконечно плотной точки и в течение десяти в минус тридцать пятой степени секунды распух до размеров меча. Уже в этот момент он был слишком велик и расширялся слишком быстро, чтобы оставаться совершенно однородным. Область действия причинно-следственных связей ограничена максимальной скоростью взаимодействия, то есть скоростью света. Такие связи могли существовать лишь в зоне размером 10 в минус 25 степени сантиметров. В Вселенсуми размером с мяч уместилось бы 10 в 78 степени таких зон. И то, что происходило в одной из них, никак не влияло на события в остальных, поэтому Вселенная должна была расширяться неравномерно и не могла сохранить те одинаковые повсюду характеристики, которые мы в ней наблюдаем. Теорию Большого взрыва спасает гипотеза, согласно которой в момент взрыва возникло сразу огромное множество Вселенных, наша была лишь одной из них. Теория согласующей однородность существующего универсума с невозможностью его однородного расширения была предложена в 1982 году. По этой теории про универсум был не универсумом, но поливерсумом. Гипотезу поливерсума можно найти в книге «Мнимая величина», написанной мною в 1972 году. Совпадение моих догадок. с позднейшими теориями придает мне смелости для дальнейших догадок. Вспомним о бутылке, которая, отскочив от мяча, через открытое окно попадает в аквариум. Хотя статистическая вероятность этого события расчету не поддается, мы понимаем, что такой случай был бы возможен, то есть не противоречил законам природы и не был чудом. Мы понимаем также, что если бы бутылка упала в аквариум с протухшей водой и мертвыми рыбками, выплеснула воду из аквариума так, чтобы несколько икринок попали в стоящее рядом ведро с чистой водой, а потом бы из них вывелись живые рыбки, это было бы событием еще более редким, еще более исключительным, чем то, о котором речь шла раньше». Допустим, мальчишки играют в мяч. Кто-то по-прежнему время от времени выбрасывает бутылку из высоко расположенного окна. Еще одна из этих бутылок, отскочив от мяча, который опять столкнется с ней на лету, падает теперь в ведро, так что рыбки, выведшиеся из окры, выплескиваются вместе с водой и попадают на сковородку. с кипящим маслом, а хозяйка квартиры, которая возвращается на кухню с намерением поджарить картошку, находит на сковородке жареную рыбу. Будет ли это уже абсолютно невозможным? Наверное, утверждать нельзя. Можно признать лишь, что это был бы случай особого рода, случай, который в той же последовательности событий, начиная с первой выброшенной в окно бутылки, уже не повторится в точности так же. Это совершенно невероятно. Самые малые отклонения приведут к тому, что бутылка не залетит на кухню, потому что не отскочит как нужно от мяча и разобьется о пол. А если и утонет в аквариуме, то дальше ничего уже не произойдет. А если и выплеснется немножко икры... то ничего из нее не выведется, потому что ягра не попала в ведро, которое, впрочем, может оказаться пустым или использоваться для вымачивания белья в стиральном порошке, губительным для рыбок и так далее. Вводя антропный принцип в космогонию, мы предполагаем, что эволюция жизни на Земле увенчалась возникновением человека и разума. Потому что появление разумных существ тем вероятнее, чем дольше продолжается эволюция. Покидая область суждений, признаваемых ныне достоверными или почти достоверными, я скажу, как решит этот вопрос наука будущего столетия. Пятое. Сперва будет собран следственный материал. показывающий, что ветвь эволюционного древа, на которой появились млекопитающие, не разрослась бы и не обеспечила им главенство среди животных, если бы на рубеже мелового и тритичного периодов, примерно 65 миллионов лет назад, Земля не пережила катастрофу, вызванную падением огромного весом в три с половиной, четыре триллиона тонн метеорита. До этого времени в мире животных первенствовали пресмыкающиеся. Они господствовали на суше, в воде и в воздухе на протяжении 200 миллионов лет. Пытаясь объяснить их внезапное вымирание в конце мезозойской эры, эволюционисты приписывали ископаемым рептилиям свойства современных пресмыкающихся: холоднокровность. Примитивное строение органов, голое тело, покрытое лишь чешуей или роговым панцирем. А реконструируя внешний облик и образ жизни древних рептилий на основании фрагментов скелета, эти ученые шли на поводу у собственных предубеждений, которые можно было бы назвать шовинизмом млекопитающих, ведь именно к этому классу относится человек-млекопитатель. Палеонтологи утверждали, будто крупные четвероногие, присмыкающиеся, например, бронтозавры вообще не в состоянии были передвигаться на суше и обитали в мелководных бассейнах, питаясь водной растительностью, а присмыкающиеся, стоящие на двух ногах, хотя и обитали на суше, передвигались с трудом, волоча по земле длинные тяжелые хвосты и так далее. Лишь во второй половине двадцатого века пришлось признать, что рептилии мезозоя были такими же теплокровными, как и млекопитающие, что многочисленные их разновидности, особенно летающие, были покрыты шерстью, что двуногие присмыкающиеся отнюдь не плелись еле-еле, волоча за собой хвост, но в скорости бега не уступали страусам, хотя были тяжелее страусов в сто или двести раз, а хвост, поддерживаемый вертикально благодаря особым сухожилиям, при беге служил противовесом наклоненному вперед туловищу, что даже самые большие гигантозавры могли свободно перемещаться по суше, и что рассуждение о примитивности рептилий просто глупость. Не имея здесь возможности углубляться в сравнительное изучение вымерших и современных видов я покажу только на одном примере, какой эффективностью никогда впоследствии не достигавшиеся обладали некоторые летающие рептилии. Рекорд биологической авиации принадлежит вовсе не птицам и тем более не летающим млекопитающим летучим мышам. Самым большим животным земной атмосферы был Кетцалькуатлус Нортропи, масса тела которого превышала массу тела человека. Прочем, это был лишь один из видов класса, получившего название Титаноптеригия. Эти рептилии парили над океаном и питались рыбой. Неизвестно, каким образом им удавалось приземляться и взлетать. Вес их тела требовал мощности, которую не в состоянии развить мышцы ныне живущих животных, включая птиц. Когда их ископаемые фрагменты обнаружили в Техасе и в Аргентине, то сначала решили, что эти гиганты воздуха, размах крыльев которых от тринадцати до шестнадцати метров, не уступал аэрапланам и даже более поздним самолетам, гнездились над обрывами. с которых бросались в воздух, развернув крылья. Но если бы они не были способны взлетать с плоской поверхности, то оказавшись хоть раз на равнине, они были бы обречены на смерть. Некоторые из этих крупных планеристов питались падалью, а ее нет на горных обрывах. Больше того, их огромные кости были найдены в местностях, где нет никаких гор. Как летали эти рептилии, остается загадкой для специалистов по аэродинамике. Ни одна из предложенных гипотез не выдержала критики. Колоссы наподобие кетцалькуатлус не могли садиться на деревья. Это вело бы к частым повреждениям и переломам крыльев. Самой крупной из известных нам летающих птиц был вымерший сип, размах крыльев которого достигал. почти семи метров, а при вдвое большем размахе крыльев мощность необходимая для того, чтобы взлететь, учетверяется. Ноги улетающих рептилий были слишком короткие и слабы, поэтому взлетать, разогнавшись на бегу, они не могли тоже. Когда обвинение в примитивизме как причине вымирания присмыкающихся оказалось несостоятельным, Над смену ему пришло обвинение противоположного рода в чрезмерной специализации. Присыкающиеся вымерли будто бы потому, что слишком хорошо приспособились к тогдашним условиям и погибли они из-за изменения климата. Изменения климата земли действительно происходили. Всем известно о ледовых эпохах, вымиранию видов на рубеже мелового. И третичного периода в также предшествовало похолодание, но оно не стало началом очередного ледникового периода. Еще важнее иное, другое изменение климата никогда не выказывало гибели такого множества видов флоры и фауны, как на этот раз. Их ископаемые останки внезапно исчезают в геологических слоях следующей эпохи. По некоторым подсчетам не уцелело ни одно животное весом более двадцати килограммов. Никогда еще вся земля не становилась ареной столь массовых жертвоприношений. Тогда вымерло множество видов беспозвоночных, причем почти одновременно на суше и в океанах. Это было нечто вроде библейских египетских казней. День превратился в ночь. И тьма продолжалась около двух лет. Солнце не только перестало быть видимым на всей территории Земли, но доходящие до нее солнечные лучи давали освещение, более слабое, чем полная луна. Все крупные животные, ведущие дневной образ жизни, погибли, зато уцелели небольшие крысоподобные млекопитающие, адаптировавшиеся к ночному добыванию корма. Как раз из этих спасшихся от грандиозного заоцида остатков фауны и возникли в тритичном периоде новые отряды животных, включая и тот, что увенчался антропогенезом. Наступившая тема отрезав землю от потоков солнечной энергии, сделала невозможным фотосинтез и тем самым уничтожила большую часть зеленых растений. Погибла также. множество водорослей. Дальнейшие подробности мы опустим. Правда, механизм и последствия катастрофы выглядели более сложными, чем описано выше, но ее размеры были именно таковы. Баланс выглядит следующим образом: из богатейшей наследственной массы мезозоя человек возникнуть не мог, поскольку эта масса представляло собой капитал, вложенный в виды неспособные к антропогенезу, и вложенные средства, как впрочем всегда в эволюции, оказались невозвратными. Старый капитал пропал, а новый начал возникать из уцелевших остатков жизни, разбросанных по земле. Накопление этого нового капитала в конце концов привело к возникновению гоминидов и антропоидов. Если бы огромные инвестиции, которые эволюция вложила в присмыкающихся мизозоя, не пропали даром 65 миллионов лет назад, млекопитающие не овладели бы нашей планетой. Мы возникли и размножились до миллиардов, потому что истреблению подверглись миллиарды других существ. Именно это и означают слова The World Is Holocaust. Однако средствия, ведущиеся наукой по делу, в котором прямых улик нет, позволило установить лишь случайного виновника нашего появления на свет и к тому же виновника косвенного, хотя и необходимого. Ведь не метеорит же нас создал, он лишь открыл нам путь, опустошив Землю и тем самым освободив место для новых эволюционных экспериментов. Остается открытым вопрос: смог бы разум появиться на Земле без этой катастрофы, появиться в иной чем наша не гоминидной форме?